Хранил в некоторое время молчание, как командир стрелков, исследующий, в какую сторону ему нужно прежде всего направить огонь. Затем, словно решившись, он начал. «Обратили ли вы внимание на одно странное обстоятельство, ваше высочество?» «Нет, на какое. Но якобы дурной прием оказан на его величество графу Дегишу». «Якобы дурной».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 Последняя его фраза подействовала как искра на порох. Ревнивым? вскричал принц. Ревнивым? Что это значит? Ревнивым к чему или кому, скажите, на милость? Шивалье заметил, что у него вырвалась невозначай злобная фраза, как это иногда с ним случалось, и он постарался, пока не поздно, замять её. Да просто к своему авторитету ответил он с притворным равнодушием. К чему же ещё может риновать король? Ах, да, конечно, сказал принц. А разве продолжал шевалье вашское королевское высочество не замолвило бы словечко за милого графа Дегиша? Ни богу, нет, отвечал принц. Гиш малый умный и храбрый, но он вёл себя легкомысленно с своей женой, я не желаю ему ни худо, ни добра. Шварье заронил подозрение относительно Дегиша.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 то король больше не интересуется ею. Отсюда следует, что мы должны сидеть спокойно и ожидать какого-нибудь нового каприза. Он-то и решит дело. С этими мыслями Шварри опустился в кресло. Принц разрешил ему садиться в своём присутствии. Так как у Долорена иссяк весь запас её извечальности, то разговор с ним не представлял уже никакого интереса.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 Фасон их мантии, изящное сложение, таинственный и высокомерный вид, особенно у той, которая шла первой, поразили Шивалия. Удивительно знакомые фигуры, сказал он себе, останавливаясь на последней ступеньке лестницы. Подобно хорошей ищейке, он собрался уже идти вслед за ними, но в этот момент его остановил бежавший за ним уже несколько минут лакей. Сударь, даже он приехал курьер, Ладно, ладно, отвечал Шевалье. У нас есть время до завтра. Он привёз какие-то спешные письма, которые господину Шевалье, может быть, будет приятно прочесть. Вот как воскликнул Шевалье: "Откуда же они? Одно из Англии, а другое из Коле. Последнее прислано с нарочным и, по-видимому, очень важное из Коле?" "Какой же дьявол пишет мне из Коле?"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 И осторожно приподняв вуаль, что далеко ещё до того места, спросила она: "Да, Ваше высочество, ещё шагов 500. Ну пусть Ваше высочество немного отдохнёт, а то мы скоро устанем". "Ваша правда". И принцесса, потому что это была она, прислонилась к дереву. "Послушайте стударение", сказала она, немного отдышавшись. "Не скрывайте от меня ничего, скажите мне правду". Ах, ваше высочество, вы уже рассердились, ответила дрожащим голосом молодая девушка. Да нет, моя дорогая Атеноиз, успокойтесь, я нисколько не сержусь. Да в сущности всё это меня не касается. Вас беспокоит, не сказали ли вы чего-нибудь лишнего под дубом? Вы боитесь, что, может быть, задели короля? А я хочу вас успокоить, убедившись сама, можно ли было вас слышать?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 Занятия в свою опреметчивость принцессу закусило глубоко. "Вы ведь хорошо знаете, каков этот сентензиан", сказала она. От королевских милостей у него закружилась голова, и он несёт теперь всякий вздор, подчас даже выдумывает. Впрочем, дело не в этом. Слышал ли король или не слышал? Вот самое главное. "Конечно, Ваше высочество слышал". Счаянием проговорила Атеноиз. В таком случае сделайте так, как я вам говорю. Упорно повторяйте, что вам Троин было известно, слышите? Всем Троин. Так как если возникнет подозрение относительно одной, то заподозрят во лжи также и других. И так повторяйте, что вам Троин было известно о присутствии короля и господина Де Сен-Теняна и что вы захотели подшутить над ними. Ах, ваше высочество, подшутить над королем? Мы никогда не посмеем сказать этого. Да ведь это была шутка, чистейшая шутка, невинная забава, очень позволительная для женщин, которых хотят поймать врасплох мужчины. Этим все и объясняется. Все, что Монталле говорила о Малекорне, шутка. Все, что вы говорили о Сент-Энзиане, шутка. И те слова, которые произносила Лавалияр, и которые она очень бы хотела взять обратно, в этом уверены, вполне могу поручиться. Тем более все это можно будет объяснить как простую шутку. Господин де Моликорн не станет сердиться, господину де Сентензиано будет неловко, потому что вместо того, чтобы смеяться над вами, посмеются над ним».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 О, с ней будет труднее, Ваше высочество. Она питает отвращение к лжи. Однако, если она убедится, что это для неё выгодно, боюсь, что и это не заставит её переменить своих убеждений. М-м, да-да, сказала принцесса. Меня уже предупредили об этом. Она ужасная лицемерка, одна из тех же маннинец, которые призывают Бога, чтобы спрятаться за его спиной. Но если она не пожелает лгать, то навлечет на себя на смешки всего двора и своим глупым и неприличным признанием прогневает короля. В таком случае мадемуазель де лабом леблан де лавалиер пусть не посетует на меня, если я отошлю ее домой кормить голубей. Пусть себе там, в Турине или в Близуа, уж я не знаю точно где, играет по старале. Эти слова были произнесены с такой энергией и даже жестокостью, что мадемуазель де Тоннешарант -Э испугалась, поэтому она твёрдо решила лгать и говорить всё, что ей прикажут. Наконец, принцесса и её спутница дошли до королевского дуба. Вот это место остановилось де Тоннешарант. -Э "Сейчас мы убедимся, было ли слышно", проговорила принцесса. Шипнула молодая девушка, позабыв об абутике и поспешно схтив принцессу за руку. Принцесса остановилась. Вы понимаете, что слышно, сказала Атенаис. Почему же, слушай-ти. Принцесса затаила дыхание, и действительно можно было отчётливо расслышать следующие слова, произнесённые нежным и печальным тоном. Ах, говорю тебе, виконт, говорю тебе, что жить без неё не могу. При звуках этого голоса принцесса вздрогнула, и лицо её ярко зардело стыдвалио. Теперь она схватила свою спутницу и торопливо отведя её шагов на 20 назад, где её голос нельзя было услышать, прошептала ей: "Останьтесь здесь, моя милая Атеноис, и покараульте, чтобы нас никто не настиг. Мне кажется, речь идёт о вас, а во мне ваше высочество, о вас, да".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 то она притаилась в кустах, прислонившись к огромному каштану. Дрожа от страха и сгорая от любопытства, она говорила себе, «Подождем, раз здесь так хорошо слышно, послушаем, что будет говорить обо мне господину Доброжелону этот влюбленный сумасброд граф Дегиш».